Глава пятьдесят четыре. Два прекрасных дракона. Маша пыталась разомкнуть тяжелые веки. Она помнила, что ей приснился страшный сон, лес, напавший на телегу оборотни, и то, что она стала большим драконом, пытавшимся защитить малыша. «Ребенок!» – прошептала она, но губы плохо слушались. «Водя, дай быстрее хозяйке воды! Какая радость! Наконец-то ты пришла в себя, Маша!» Рядом с головой ворковала Лина. Голову кто-то приподнял, а к губам поднесли кружку с прохладной водой. «Чистая родниковая вода творит чудеса. Скоро на ноги встанешь, Машенька!» Необычно тепло и заботой сказал Володя. «У тебя магическое истощение!» произнес Иван, открывший глаза девушки. «Где, малыш? Мне же не приснились события последних дней!» Ей хотелось встать и... но тело не слушалось. Нет, не приснилось. Ты обрела своего дракона и потеряла много сил, подтвердил Иван. Но как это произошло? Откуда у меня дракон? Я же человек. Ты не просто человек, а магический двойник королевы Мирель Констанцы. А раз ты магический двойник, то и у её дракона был магический двойник. Маррик поднёс губам девушки бокал с сильно пахнущей жидкостью. Но ну ты нас и напугала. Похоже, в момент опасности ты так захотела быть драконом, что он быстро откликнулся на твой зов. На тот момент мы уже полностью зачистили замок и всех прихвостней вдоствующей королевы вместе с ней отправили в подвал под усиленную магическую охрану, а сами собрались в кабинете, где висело родовое древо. И тут на карте вспыхивает новая ветка. У Фрейзеры Самери на родовом древре появляется новая жена. «Причем магический маяк такой яркий, что мы тут же поняли, ты стала драконом». «Где мой муж?» – девушка прервала мага. «А, Фрейзер, так он обеспокоен тем, что ты не приходишь в себя. Мы же привезли целый ящик кристаллов. Я пытался магически влить в тебя силы. Не получилось. Я не понимаю, почему, но ты не реагировала на камни». «Где он?» самая сильная магичка нашего государства. Как ни странно, именно вдовствующая королева Шеви. Он полетел к трём лунам просить у неё помощи в обмен. На что? Маша замерла, ожидая ответа. На её свободу и свободу её сына. В комнату безшумно вошёл Фрейзер и кинулся к кровати любимой. В ответ я согласился не преследовать их, как только какой-то из государств примет их на постоянное жительство. Мы сопроводим бывших родственников до их нового дома. Не я, конечно, а мои генералы. Она провела какой-то древний обряд, разделив тебя с твоим драконом. Оказывается, ты ушла за ним. И если бы мы не вернули тебя в ближайшее время, то ты могла бы погибнуть. Получается, что я опять не дракон. Маша подняла руку и провела по щеке любимого мужа. Почему дракон? Ещё какой дракон? Моя любимая драконица, из-за неумелого призыва ты прикипела к своей драконьей половинки, но теперь всё в порядке, и ты сможешь спокойно призывать её, не боясь за своё здоровье. Малыш, где малыш? Вновь спросила девушка. С нянюшками гуляет в саду, что намогичила Лина. Теперь кристаллов у твоих духов всегда будет вдоволь. Я им многим обязан, дорогая моя жена, и моим спасением. тогда, когда я был без сознания, и спасением сына, и даже твоим. Прости меня, Маша, за мои слова и мой ужасный поступок. Я виноват. Фрейзер припал губами к руке жены. Девушка улыбнулась, кивнула и поцеловала мужа в губы. Люблю тебя и нашего малыша, и не перестану благодарить твоих духов, повторился король. Да, они самые лучшие духи в мире. Оливнулась Маша. Всё хорошо. Отдыхай, любимая. Тебе нужно набраться сил. Король поцеловал свою королеву нежно в губы и поднялся с колен. Фрейзер, а как же кольцо в достуще королевы? Неужели ей его оставят? Нет, Маша. Кольца больше нет. Я его разрушил сразу же, как ты исчезла. От горя место себе не находил. Хотел всё крушить. Мой гнев был настолько сильным, что вызванные мной грозовые тучи скрыли от нижних земель три луны. Но я взял себя в руки, поняв, что твоё перемещение не дело рук достущей королевы. Отправил Марвика разбираться с артефактами, что веками пылились на полках старых, всеми забытых ниш. Сколько там сокровищ, несметные богатства. Мне ещё предстоит разобраться, что за артефакты нам достались от предков. Но я нашёл пустую табличку, возле которой ты нашла этот редкий артефакт, вклинился Марвик. Но почему я не переместилась домой, а попала вновь сюда, в деревню? удивилась Маша. Ты попала домой? Артефакт переместил тебя туда, где ты хотела оказаться больше всего, пояснил карлик. Да, ты прав, Марвик. Тут я стала самой счастливой и любимой женой на свете. Девушка улыбнулась и закрыла глаза. Прошло не больше недели, а королевство Трёх Лун отмечало свадьбу. Она была пышной, на неё пригласили гостей со всех дружественных королевств. На свадьбе присутствовали родители невесты, прибывшие с земли. Шок и удивление быстро прошли, и они решили задержаться в гостях у дочки. В этот день два прекрасных дракона с коронами на головах облетали свои владения. Никто из магиков не остался без подарка. Все получили кристаллы. Король пообещал, что каждый месяц будет прилетать в Нижний мир и выслушивать просьбы и жалобы простого населения. С этого момента жизнь молодой землянки Марии Константиновны Королёвой круто поменялась. Она стала счастливой женой, королевой и мамой прекрасного малыша-дракончика, который научился менять и пастась.